Глава 36 Игнат проводил взглядом Юлю с бамбиком. Улыбка постепенно увяла на его лице. Общение с красивой девушкой, желание стать ближе и прочие нормальные в бытие мужчины вещи теперь казались какими-то ненатуральными. Все это как будто было осколками от другой жизни из прошлого которые уже никогда не склеишь во что-то целое. «Что за чушь лезет в голову?» — подумал он и сел обратно в уютное кресло. Следующие двадцать минут он безразлично смотрел новостную ленту на смартфоне. Ничего нового, кроме стабильного роста количества людей, попавших в кошмар, не было. Хаос приходил почти ко всем, минуя лишь вошедших в переходный возраст детей и глубоких стариков. Похоже, способность к размножению была неким маркером, по которому первая стихия отбирала конкурентоспособных особей расы. Сам фактор присутствия в социуме людей с суперсилами уже потихоньку менял общество. Вернее, интернет уже был переполнен этим, но фактически уклад жизни от произошедших перемен еще не пострадал. Правительство разных стран озадаченно почесывали головы, прикидывая, сколько изменений предстоит сделать в законодательной базе и прочей бюрократии. Юля вернулась через двадцать минут. «Ох, и убегал он меня!» — с наингренным возмущением отметила девушка. «Загоняла!» Однако, судя по внешнему виду, довольно прогулкой с бамбиком она была не меньше, чем сам пес. «Спасибо большое!» — кивнул Игнат. Ты меня сильно выручила. Ой, да ладно. Скажи, а ты сможешь еще с ним погулять? А то мало ли, когда мне все доки выправят. Конечно, — не раздумывая ответила собеседница. Ох, я так рад, — залубался Игнат и поднял телефон. Говори свой номер, я запишу. Глаза Юли хитро сверкнули. Она еще потянула пару мгновений, но все же сказала номер телефона. Ты до пяти в будни здесь, так? Решил он уточнить график ее работы. «Ага», — кивнула Юля. «Ну ладно тогда, спасибо большое, увидимся». «Давай», — попрощалась девушка и отправилась на выход. «Ну что, нагулялся?» — спросил он у Бамбика, получив в ответ довольное вырканье. «Ну тогда пошли, нас ждут великие дела». Он и сам не знал, зачем взял у нее номер телефона. По виной с прежним привычкам? Возможно. До инвалидности Игнат хоть и не был записным любовником, но вполне неплохо умел налаживать общение с противоположным полом. Однако зачем ему это сейчас и в такой ситуации? «Чего ты вообще паришься? Видел, как она тебя просканировала?» — хмыкнул он про себя. Игнат заметил, что Юля внимательно рассмотрела его. Учитывая недорогую одежду и неухоженный вид, вряд ли он получил много баллов, особенно если посмотреть, что сама девушка носила брендовые вещи выбросив тему из головы он поднялся на лифте обратно на свой этаж и вернулся в свою комнату остаток дня пролетел быстро всей группы они поужинали после чего михей настоятельно напомнил что отбой у них в 11 и подчиняться этому графику строго обязательно если у игната возникнут проблемы со сном ему потом выдудут снотворные тот самый заводной толстяк назвавшийся васей кое-что по секрету ему сообщил Несмотря на либеральное окружение, их апартаменты находятся под наблюдением, поэтому требования лучше не игнорировать. Игнат, разумеется, нарушать правила не собирался, но и тусоваться в группе слабосилков особого желания не было. Слишком у него много секретов, да и свои цели. Благо у проводника имелась уверенность, что сможет уйти от постылых обязанностей. В соответствии с распорядком, ровно в одиннадцать Игнат уже лежал на своей кровати. Повозившись для вида и успев оценить ортопедическую кровать, Игнат обратился к источнику. Сознание быстро окутала тьма. В себя Игнат пришел в тех же самых руинах, где закончил в прошлый раз. Он намеренно применил ментальную привязку к этому месту, чтобы не оказаться в группе Росталанта. Не стал терять времени, находится быстро обследовал все здание на предмет незваных гостей. Убедившись, что находится в безопасности, он вернулся на верхний этаж, чтобы осмотреть округу. Как оно всегда и бывает, окружающая местности и расположение башен неуловимо изменились. Игнац вспомнил про ту тварь, что он породил в результате эксперимента, и понадеялся, что монстр остался где-то далеко. Он задумался над своими действиями. Порыв пойти исследовать округу, пришлось мгновенно подавить. «В замке я слишком много рисковал и полагался на удачу», — отметил очевидно Игнат. «Это нужно исправлять». Ставка на удачу означает, что жить он будет ровно до того момента, как та отвернется. А то, что это рано или поздно произойдет, сомневаться не приходилось. Ведуя этих соображений, Игнат решил заняться тренировками. Благо сегодня, первый же день знакомства с Росталантом, принес кое-что полезное. Снаходец спустился в уже знакомый подвал и сразу же попробовал трансформировать хаос в ту страну твердую, словно сталь, энергию. В помощь пришла информация, полученная от сенсорного зрения. Благодаря навыку Игнат обрел понимание структуры и плотности энергии. Уже через полчаса пришли первые успехи. Красно-синие всполохи хаоса превратились в светящийся серым туман. Водушевлённый снаходец удвоил попытки, однако энтузиазм не помог. В следующие полчаса он намертво встал в достигнутой точке, не имея больше никакого прогресса. У Игната получался серый слегка светящийся туман, но он не имел тех же физических свойств, что и защитный купол Михея. Игнат как мог пытался придать ему твердость, но энергия по-прежнему оставалась аморфной. Светуя, что здесь нечего курить, Игнат сел передохнуть, желая понять, Что же он делает не так? Поддерживая в руках финальный продукт своих попыток, облако энергии серого цвета, он сжал его в кулак. При сжатии он ощутил легкое сопротивление. Полученное ощущение подало ему догадку, что он шел не в том направлении. Он пытался изменить структуру тумана, чтобы тот стал твердым, а нужно было просто сжать, спрессовать его. Продолжив попытки в новом направлении, Игнат мгновенно достиг положительных результатов. Уплотненный туман быстро твердел, обретая свойства физического объекта. Однако и здесь не обошлось без ложки дегтя. Чтобы создать сверхплотную структуру, из которой состоял купол Михея, требовалась действительно серьезная плотность энергии. Игнат встал перед той же проблемой, что и с света. Не хватало проводимости тела. Благо, в отличие от света, требующего непрерывного потока энергии из источника, здесь ее можно было накопить заранее. Еще через полчаса он достиг первого триумфа. Игнату удалось создать защитную стену. Она имела круглую форму и небольшой размер, достаточный, чтобы можно было защитить торс и голову. Конечно, все это получалось пока до того неуклюже и медленно, что в бою было применимо лишь с предварительно долгой подготовкой. Игнат невольно позавидовал Михею, который толком и не понимал, что такое его щит, но умел им пользоваться быстро и без напряга. Подобно тому, как человек машет рукой, не задумываясь о десятках мышц, регулирующих работу конечности, так и пользователи даров применяют их, не понимая ничего в механизмах работы. Игнат же, который применял эти способности опосредованно, через трансформацию чистого хаоса, получал куда больше трудностей. Однако везде есть как плюсы, так и минусы. Он мог настраивать и дорабатывать освоенные способности, подстраивая их под себя. «В будущем, когда он обретет искусность в работе с энергией, это, несомненно, будет большим плюсом». «Осталось только дожить до этого будущего», — невольно пришло в голову отдыхающему сноходцу. Выдав еще несколько устойчивых щитов, он решил, наконец, закончить с тренировками. Мозг уже устал от плотного волевого манипулирования силой, да и тело начинало утомляться. Игнат заглянул в профиль характеристик.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 Сенсорное зрение. Статус — легкая усталость. Хм, расту помаленьку. Буквально за пару последних дней Кедров научился аж двум новым трансформациям. Над этим предстояло еще много работы, но все же. Закрыв окно характеристик, Гнат задумался над дальнейшими планами. Заниматься чем-то серьезным, вроде зачисток башни, было уже опасно. Разум порядочно утомился от тренировок. Однако и покидать кошмар было рановато. Игнат решил разведать территорию. Можно еще поискать так нужный ему дар укрепления тела. По пути, возможно, обнаружит какой-то новый объект и уже в следующие разы сможет его изучить. Отдохнув еще немного, он покинул развалины и вышел наружу. Залитые холодным синеватым светом улицы кошмарного мира за прошедшее время не изменились ни на каплю. Множественные тени вокруг хранили тайну прячущуюся за ней угрозу. Сухой воздух был все таким же неживым и стерильным. Сколько времени здесь длится этот порядок? Сотни лет? Может, тысячи или даже миллионы? Кошмар не изменен, зато перемены произошли в Игнате. Он уже не вздрагивал от каждого звука, страх не сковывал его мысли. С некой деловитостью в походке он двигался к ближайшей башне. Достигнув ее и обнаружив какой-то бесполезный дар и слабую защиту, Игнат отправился к следующей. По пути осматривая руины вокруг, он невольно задумался. Было бы для него лучше работать в команде? Определенно, опыт человечества говорил, что плоды коллективного труда куда насыщеннее, чем потуги одиночки. Но что-то в сущности Кедрова решительно восставало в мыслях против того, чтобы отдать свою судьбу в чужие руки. Даже его вступление в Русталанд не изменило этой черты. Он просто стал одиночкой, затесавшимся в организацию, и только. И дело было не в каких-то логичных объяснениях, но в его человеческой сути и пережитом опыте. Словно в торе его мыслям, кошмар сегодня был каким-то безлюдным. Ни людей, ни монстров он так и не увидел. Может, случайность, а может, он попал в какую-то малонаселенную часть этого странного мира. Он проверил с полдесятка башен, но не обнаружил ничего близко подходящего под его нужды. В этом не было ничего удивительного. Если учесть все многообразие возможных даров, то поиски нужного Игнату не станут быстрым делом. Конечно, можно было фармить населяющих башни монстров, но Игнат счел это неэффективной потерей силы и времени. По пути к очередной башне кое-что привлекло его внимание. Это был пустырь, отражающий синее освещение кошмара. Игнат сначала подумал, что тот залит жидкой грязью, но вскоре понял, что ошибался. Убедившись, что в округе никого нет, он подошел ближе и присел на корточки. Рука прошлась по поверхности, состоявшей из пекшегося мутного стекла или какого-то минерала. Вероятно, когда-то здесь бушевала жуткая температура. Не обнаружив опасности, Игнат пошел вглубь пустыря, пытаясь вглядываться под ноги. В модном массиве стекла угадывались правильные линии, нехарактерные для природных объектов. Кажется, все пространство, поспекшимся стеклом, занимал металлический объект. Ближе к центру он нашел нечто, моментально привлекшее его внимание. Поверхность стекла здесь истончилась, поэтому Игнат без труда разобрал что-то похожее на люк для входа. — Любопытно, — отметил сноходец, опустившись на колени, чтобы лучше рассмотреть место. Он достал свой клинок и попытался сковырнуть стекло. Хоть у него и получилось, но стало понятно, что с таким неудобным инструментом уйдет слишком много времени на работу. Игнат покинул пустырь, чтобы найти в кучах мусора что-то более подходящее для этой цели. Вскоре он уже вернулся назад с металлической штуковиной, похожей на трубу неправильной формы. От первого же удара модная толще покрылась паутинкой трещин. Воодушевленный Игнат продолжил наносить удары, пока поверхность не потеряла прозрачность, превратившись в кучу обломков. Присев на корточки, он выгреб разбитый минерал и вновь взялся за свою колотушку. Так, время от времени оглядываясь, он сделал несколько заходов. Через некоторое время усердного труда его взгляду начала открываться металлическая поверхность. Это и правда был люк. — Смогу ли я его открыть? — с сомнением подумал Игнат. Впрочем, если что, проплавлю хаосом. Однако в первой стихии нужды не возникло. Очистив вход полностью, он отметил, что металлические скобы на люке сломаны. Найдя удобный карман с края, он подел люк все той же трубой и, использовав как рычаг, поднял и сдвинул его чуть в сторону. В лицо сноходца пахнуло влажным теплым воздухом. Заглянув, он увидел колодец, опускающийся в какое-то помещение. Благо, на одной из его стен имелась лестница. Игнат попробовал рукой металлоскоп, но тут ни капли не проржавел. Подумав пару мгновений, Игнат еще отодвинул люк и полез внутрь. Хождение от башни к башне его уже утомило. Почему бы перед выходом из кошмара не заглянуть в новое место? Колодец был не таким уж и глубоким, около семи метров в высоту. Спустившись по нему, Игнат оказался в темном помещении заставленным ящиками, кажется, сколоченными из дерева. Встречались и металлические емкости, похожие на бочки. Вдалеке виднелся массивный гермозатвор из толстого металла. Заглянув в пару прогнивших ящиков, Игнат лишь отметил какие-то здоровенные металлические штуковины. Узнавать, что за жидкость находится в бочках, постерегся. Не нужно быть гением, чтобы понять, что окружение явно относилось к технологической цивилизации. Хоть уровень развития явно уступал космическому кораблю, Игнат все равно испытывал интерес к этому месту. Может, удастся раздобыть что-то полезное? Скользнув взглядом по серым стенам, похожим на бетонные, и не найдя больше ничего нового, он решил покинуть помещение. Подойдя к гермозатвору и выяснил, что своими руками его точно не открыть, сноходец применил хаос. Металл начал быстро стекать, разрушаемый бесконечными трансформациями. Наблюдающий за этим чуть в отдалении, Игнат напрягся, ожидая какой-нибудь опасности. Однако все было тихо. Когда отверстие стало достаточным, Игнат развеял хаос и подошел взглянуть внутрь. Неизвестно, чего он ожидал, но увидел лишь транспортный коридор. Осторожно перешагнув отверстие, Игнат отправился вглубь, рассматривая окружение. Его зрение было достаточно, чтобы видеть в черно-белых тонах. Зажигать свет и следователь не решался. Двигаясь медленно вдоль коридора, Игнат отметил много металлических гермодверей. Одни из них были закрыты, другие отворены, позволяя рассмотреть примерно одинаковые ангары. Везде царил образцовый порядок. Полное отсутствие жизни и просто мертвая тишина вызывали у Игната мурашки по коже. Он даже подумал от греха подальше уйти и забыть это место но решил не сдаваться так просто. Вскоре коридор вывел его в большое помещение, оказавшееся парковкой. Убедившись, что здесь никого нет, Игнат тут же пошел ознакомиться с автомобилями сгинувшей расы. Ровными рядами здесь стояли грузовые тягачи и машины поменьше со странными креплениями. В них Игнат узнал местные погрузчики. Все были выкрашены в темно-серый цвет и пронумерованы. Заглянув в кабину, Кедров увидел одноместный салон со штурвалом вместо руля. Спереди вместо других управляющих элементов была лишь ровная темная панель. «Кажется, все же обгоняют землю», — глядя на панель, сделал вывод Игнат. Ничего не став трогать, он отошел от парковки и увидел кое-что любопытное. Это был еще один гермозатвор. Начертанные на стене рядом символы понимались и без идентификации. Это были две стрелки, направленные вверх и вниз. «Лифт!» — кивнул своим мыслям Игнат. Похоже, он попал не в обычный одноэтажный склад, а нечто более крупное. Осталось понять, нужно ли оно ему соваться в глубь. Опыт путешествий в кошмаре говорил, пустовать это место не будет.